В сенате все старались на перерыв услужить царевичу, как будто желали тайно выразить сочувствие, в котором нельзя было признаться. Меншиков дал ему на дорогу тысячу червонных. Господа сенат назначили от себя другую тысячу и тут же устроили заем пяти тысяч золотом и двух мелкими деньгами у обер-комиссара в Риге. Никто не спрашивал. Все точно сговорились молчать о том, на что царевичу может понадобиться такая куча денег. После заседания князь Василий Долгорукий отвел его в сторону. «Едешь к батюшке?» «А как же быть, князь?» Долгорукий осторожно оглянулся, приблизил свои толстые, мягкие старушечьи губы к самому уху Алексея и шепнул «Как?» «А вот как!» Взявший шлык, да в подворотню шмык!» «Поминай, как звали, был, не было и след простыл». По пусту месту хоть обухом бей. И, помолчав, прибавил все так же на ухо шепотом. бы ни государев жестокий нрав, да ни царица, я бы в Штеттин первый изменил, лытка бы задал. Он пожал руку царевичу, и слезы навернулись на хитрых и добрых глазах старика. Ежели В чем могу впредь служить, то рад хотя бы и живот за тебя положить. «Пожалуй, не оставь, князенька», — проговорил Алексей без всякого чувства и мысли, только по старой привычке. Вечером он узнал, что вернейший из царских слуг князь Яков Долгорукий посылал ему сказать стороной, чтобы он к отцу не ездил, худо де ему там готовиться.